Глава третья Раз за разом закидывая в воду плетеную веревку, на конец которой был привязан довольно острый крючок с насаженным на него кусочком несвежей рыбы, да совсем тупое острие ножа, служившее грузилом. Я ждала хоть какого-нибудь намека на поклевку, но палочка-поплавок, словно издеваясь надо мной, оставалась неподвижна. Раздражаясь от неудач, я в очередной раз вытащила из воды свою самодельную снасть и поджала губы. Вспомнился взгляд жрицы, что она послала мне в спину. От него становилось откровенно страшно. Вернусь ни с чем, и меня выпарют. даже верховная не остановит. Есть правила, которые нарушать никому нельзя. Послушница должна вернуться с добычей или сгинуть в тумане. Обтерев ладонью лицо, покрутила в руках тупое лезвие. Нужно было что-то придумать, но вариантов особо и не было. Задрав платье, ухватилась за и без того короткий подол сорочки. Надорвав зубами ткань, оторвала узкую полоску. Я делала это и раньше, и не раз. Обмотав ткань вокруг грузила, тяжело вздохнула. Я очень рисковала, но по-другому. Мне было не вернуться в храм. Возможно, именно так и погибали другие послушницы. Понимая это, я все же выдернула из-под лавки, на которой сидела небольшой нож, Зажмурившись, полоснула им ладонь и прижала ее к лоскуту ткани. Она стремительно окрашивалась в бордовый цвет. Рана щипала и дергала, но я терпела, уверяя себя, что так надо. «Это чтобы выжить, чтобы у меня был еще один завтрашний день». Наконец, убрав кровоточащую ладонь, отгрузила, размахнувшись, закинула снасть в воду и замерла, прожигая взглядом простую палочку – Я молила ее дернуться. Но все тщетно. Рыбы не было. Непонятно откуда подул пронизывающий ветер. Палочка качнулась и замерла. Крепко сжимая веревку, я почувствовала слабый рывок. Еще один. Запрещая себе верить в удачу и надеяться на лув раньше времени, я резко дернула и потащила снасть. Шла она тяжело. Несколько раз мне приходилось ослаблять веревку, чтобы не порвать. Наконец, над поверхностью показалось белое брюхо крупной клыкатки. Проклиная свою удачу, я подтащила рыбу ближе к борту лодки. Змеевидное тело извивалось, не позволяя мне ухватить свою добычу под неострые жабры или за глаза. Одно неловкое движение, и эта тварь намертво впилась в мою кисть. От резкой боли я зашипела и, схватившись второй рукой за добычу, надавила ей на глаза, втаскивая в лодку. Клыкатка продолжала сжимать челюсти, грозясь оставить на моей коже еще пару шрамов. Коих там и так было в избытке. Нащупав под банкой короткую дубинку, выдернула ее левой рукой и без сожаления нанесла удар по голове рыбы. Эти твари на моих глазах однажды тонущую послушницу сожрали. Мы даже подплыть не успели, как они вцепились ей в лицо и, обвив шею, уволокли на дно только вода, окрашенная валой цвет, бурлила, прямо намекая, какой пир там творится. От этого воспоминания мне стало не по себе, и я еще раз двинула твари по голове, чтобы наверняка. Клыкатка обмякла и разжала челюсти. Выдернув из ее пасти крючок, насадила на нее кусочек дурно пахнущего мяса ее же сородича. И снова ожидание. Порывы ветра, Создавали на воде рябь. Туман рассеялся, и показались лодки. Они плыли в полной тишине. Взявшись за весло, я приготовилась спешно удаляться с этого места. Причиной тому были те, кто сидел в этих ветких суденышках. Мёртвые. Нет, не те неразумные умертвие, что слоняются по лесам. И не утопленники, что порой мыча, ползают на отмелях. Этих коренных жителей тумана называли обреченные. Много ходило вокруг них легенд. Не раз я раскрывала свитки, в которых рассказывались истории о целых деревнях, которые захватывал смертоносный туман. Их несчастные жители просыпались на утро мертвыми, все как один, и старики, и дети. Время шло, их тела усыхали, но они продолжали мыслить, чувствовать, порою даже сострадать. Я не особо боялась обреченных, но всякое бывает. И среди них хватает последователей Танука, которым за честь возложить на алтарь живую. Внимательно следя за караваном лодок, пропустила момент поклевки. Только когда веревку дернула, я опомнилась и, выпустив весло, тихо рванула ее на себя. Всплеск воды, и один из обреченных обернулся, заметьте меня. В его пустых глазницах вспыхнул зеленый огонек. Я скорее инстинктивно продолжала тянуть веревку на себя. Рыбина снова показалась на поверхности и сделала свечку. И снова громкий всплеск воды. Мертвый покачал головой и поднес к беззубому рту палец, призывая меня к тишине. Замерев, я рожала руки и позволила своей добыче уйти на дно. Палочка продолжала дергаться, давая мне понять, что рыба еще на крючке. Наконец последняя лодка скрылась в тумане. Скорее, по привычке, я досчитала до двадцати и выдохнула. Вцепившись в веревку, взмолилась, чтобы рыба не ушла под коряжник. Тогда я потеряю и крючок, и грузила. Осторожно выуживая свою добычу, непроизвольно озиралась по сторонам. Неспокойно на душе было. Туман то наползал на нос лодки, то медленно пятился назад. Подтащив к борту некрупную клыкатку, не стала рисковать и, размахнувшись, ударила ее дубинкой. Затащив рыбу в лодку, сплюнула от досады. Крючок это зубастое заглотила знатно. Пришлось хорошенько повозиться, чтобы выдернуть его обратно. Утерев ладонью влажное лицо, устало вздохнула. Определенно сегодня не мой день. На дне лодки лежало всего две клыкатки. С таким уловом радушно меня не встретят. Я снова забросилась насть в воду. Еще дважды мне посчастливилось выудить длинных змеевидных рыбин, размером, правда, они были поменьше первой. Возвращалась я в храм не с пустыми руками, но, к сожалению, последний. Все лодки уже стояли привязанные к колушку берега, кажется, наказание мне не сбежать. А если я еще и привезла меньше всех, так и вовсе показательно выпарют за ленью.